Ночь идет без проволочек и тает ночь, Пока над спящим миром летчик уходит в облака, он потонул в тумане и исчез в его струе, Став крестиком на ткани и меткой на белье, Под ним ночные бары. Чужие города, казармы, кочегары, вокзалы, поезда. Всем корпусом на тучу ложится тень крыла, Блуждают, сбившись в кучу, небесные тела. И страшным, страшным креном К другим каким-нибудь неведомым вселенным Повернут млечный путь. В пространствах беспредельных Горят материки, В подвалах и котельных Не спят истопники. В Париже из-под крыши Венера или Марс Глядят, какой в афише Объявлен новый фарс кому нибудь не спится в прекрасном далеке накрытом черепицей старинном чердаке он смотрит на планету, как будто небосвод относится к предмету его ночных забот не спи Не спи, работай, не прерывай труда, Не спи, борись с дремотой, Как летчик, как звезда. Не спи, не спи, художник, Не предавайся сну, ты, вечности заложник, У времени в плену.